время, место и люди. Некогда жил-был царь. Однажды он позвал к себе дервиша и сказал ему «От начала времен человеческих и по сей день дервишский путь, передаваемый из поколения в поколение, непрерывно сменяющими друг друга мастерами, служит вечным источником света» которая лежит в основе таких великих ценностей, что даже мое царствование является не более, чем слабым их отражением». «Да, это так», – ответил Дервиш. «А раз так», – продолжил царь, – «то если я настолько просвещен, что знаю это, и страстно желаю обучиться всем тем истинам, которые ты в своей мудрости можешь сделать доступными, учи меня». «Это просьба или приказ?» – спросил Дервиш. «Как тебе будет угодно», – сказал монарх. «Единственное, чего я хочу, это учиться у тебя. Не все ли равно, будешь ли ты учить меня, выполняя просьбу или подчиняясь приказу?» И он стал ждать, что ответит Дервиш. Опустив голову на грудь, Дервиш погрузился в глубокое раздумье. В этой медитационной позе он пробыл довольно долго и, наконец, промолвил. «Вы должны ждать благоприятного момента для передачи». После этого Дервиш продолжал являться каждое утро ко двору, готовый служить правителю. Шло время. Изо дня в день вершились государственные дела. Периоды беззаботного счастья для жителей царства сменялись периодами тяжелых испытаний и неудач. Царские советники оценивали события и принимали решения. Колесо небес вращалось. Всякий раз, заметив фигуру Дервиша в халате из заплат, царь думал: каждый день он приходит сюда, но упорно не желает возвращаться к нашему разговору об обучении. Правда, он принимает участие во многих делах двора, разговаривает, смеется, ест и, по-видимому, спит. Может быть, он ждет какого-то знака? Но как государь не старался, он не мог разгадать этой тайны. И вот однажды подходящая волна Незримого набежала на берег возможности. Среди присутствующих в тронном зале завязалась беседа, и кто-то сказал, «Дауд из Сахиля – величайший на свете певец». Обычно, никогда не проявлявший интереса к подобным заявлениям царь, внезапно загорелся страстным желанием услышать этого певца. «Приведите его немедленно ко мне», – приказал он. Придворный церемонимейстер пришел к певцу и объявил ему, что его требует к себе сам государь. Дауд, царь среди певцов, ответил. «Ваш правитель мало разбирается в том, что необходимо для пения». Если он желает просто посмотреть на меня, я приду. Но если он хочет услышать мое пение, он должен, как и все люди, ждать, пока у меня не появится настроение петь. Я превзошел других певцов только потому, что знаю, когда следует петь и когда не следует. Зная этот секрет, любой осел может стать великим певцом. Эти слова были переданы царю. Гнев и вместе с тем желание сейчас же, немедленно, во что бы то ни стало услышать певца, одолели его, и он воскликнул. «Неужели никто из вас не может заставить этого певца спеть для меня? Если он поет только тогда, когда у него появляется настроение петь, то я желаю его слушать, когда у меня есть настроение для этого». Тут Дервиш вышел вперед и сказал. «О, павлин века!» «Пойдем со мной к этому певцу!» Придворные стали многозначительно переглядываться. Некоторые из них тут же решили, что Дервиш затевает какую-то хитрую игру и хочет воспользоваться случаем заставить певца петь. Если ему это удастся, думали они, царь, несомненно, наградит его. Но сказать что-либо никто не решался, боясь, что придется принять вызов Дервиша. Между тем царь без единого слова поднялся с трона, велел принести себе нищенское рубище и, облачившись в него, последовал за Дервишем. Оказавшись у дома певца, они постучались. Из-за двери раздался голос Дауда. «Я не пою сегодня. Идите своей дорогой и оставьте меня в покое». Тогда Дервиш сел на землю и запел. Он пел любимую песню Дауда и пропел ее всю, от начала до конца. Царь, который не очень-то разбирался в пении, был очарован мелодичным голосом Дервиша и пришел в восторг от песни. А Дервиш нарочно пел чуть-чуть фальшиво, чтобы мастеру пения непременно захотелось поправить его, но царь этого, конечно, не почувствовал. Пожалуйста, прошу тебя, спой еще раз. Я никогда не слышал столь прекрасной мелодии. Но в этот момент запил сам Дауд. С первых же звуков царь и дервиш застыли в изумлении, внемля слабозвучному пению Соловья Сахили. Когда Дауд окончил пение, царь послал ему щедрый подарок. Затем он обратился к дервишу. О, человек мудрости! «Я восхищен тем, как ловко ты заставил соловья спеть для нас, и я хочу назначить тебя советником при дворе». Но Дервиш ответил так. «Ваше Величество, вы можете услышать песню, которую желаете, только в том случае, если есть певец, если присутствуете вы и присутствует человек, который создает условия, побуждающие певца петь». В этом отношении великие певцы и монархи подобны дервишам и их ученикам. Время, место, люди и метод. Самое острое разногласие между суфиями и обычными схоластами вызывает суфийская теория, гласящая, что идеи суфиев могут изучаться только в соответствии с особыми принципами, один из которых – время, место, люди. Многие суфийские истории, подобно этой, иллюстрируют тот факт, что суфии всего лишь претендуют на такое же право создавать свои условия, как это делают ученые. Настоящее сказание взято из «Поучений» Саида имама Алишаха, который умер в 1860 году. Его гробница находится в Гардаспуре, в Индии. Этого великого учителя школы Накшбандия то и дело беспокоили своими посещениями люди самых разных вероисповеданий и происхождения. Наслышавшись о его способности создавать странные пси-явления, они желали стать его учениками. Говорили, что он является людям в снах и сообщает им важную информацию что его видели во многих местах одновременно, что то, что он говорит, всегда идет на пользу его собеседнику. Но те, кто встречались с ним лицом к лицу, не могли найти в нем ничего необычного или сверхъестественного.